Глава 28 Тая. Намертво вцепившись в лямку своей сумки, я напряженно смотрела на невысокое серое здание, надежно огороженное кованым забором. Уже черт знает сколько вот так стояла перед решетчатыми воротами и пялилась на него, чувствуя, как трясутся поджилки от волнения. Или все это из-за пронизывающего ветра? Еще простудиться мне не хватало. Сама не знаю, почему я медлила. Я узнала, где находится сердце деятельности Валиева еще несколько дней назад, но только сегодня осмелилась приехать сюда. Все эти дни ни спать, ни есть не могла, думая о той секунде, когда нам предстоит столкнуться лицом к лицу. Я ведь намеренно не стала звонить ему или искать третьих лиц, чтобы передать дорогой подарок. Не потому, что он мог отказать, хотя и по этой причине тоже. Просто этот кулон, он словно был ценен не только по стоимости, но и сам по себе имел значение. И я не могла пренебречь этим. Только личная встреча и только в руки хозяину. Усмехнулась сама себе, как будто он это оценит. Но главное, что это было важно для меня. Этот подарок я воспринимала как долг, отягощающий и незаслуженный, поэтому непременно считала нужным его отдать, кто бы что мне ни говорил. «Девушка!» — внезапно услышала я и, встрепенувшись устремила взгляд на молодого парня в экипировке охранника. Сунув руки в карманы брюк, он лениво спускался со ступеней поста охраны. «Вам что-то подсказать? А то, смотрю, вы и стесняетесь. Так и замерзнуть можете». Парень по-доброму усмехнулся, и я, в свою очередь, тоже неловко улыбнулась. «Простите». отозвалась смущенно, переместившись вдоль ворот навстречу к нему. «Мне нужен Элат Константинович». «Так, вам назначено?» «Вообще-то нет», — отозвалась я, остушевавшись. «Но мне обязательно нужно с ним встретиться по... личному вопросу». «А можно узнать конкретнее?» Деловым тоном поинтересовался охранник. «Эм, «Я хочу кое-что ему передать». Краем глаза я уловила... что из поста охраны вышел еще один мужчина, постарше. Исследуя меня сканирующим взглядом, он облокотился о перила и достал пачку сигарет. «К сожалению, я не могу вас пропустить». Вдруг категорично отказал мой собеседник. «О вашем приходе не было предупреждено, и встречу вы не назначали, так что не положено. Но если хотите, я могу передать шефу ваше кое-что». «Нет, только ему в руки». Тут же твердо возразила я. Возволнованно закусив губу, посмотрела на здание лаборатории и быстро приняла решение. «Вы сообщите, что пришла Тая. Уверена, он примет меня». «Почти уверена». Парень задумчиво свел брови, внимательнее присмотревшись ко мне и коротко огляделся на своего коллегу. «Ладно, подождите здесь». «Хорошо, спасибо», — благодарно откликнулась я, но Он даже головы не повернул. Охранник направился обратно в будку, а я послушно застыла в ожидании. Затягиваясь сигареты, его напарник не переставал буравить меня взглядом, и это, честно говоря, напрягало. И без того сердце гулко билось в груди. Казалось, вечность прошла, прежде чем уже знакомый парень вышел ко мне и без лишних слов позволил войти на территорию. Он провел меня через пост, и ответственно проводил до самого входа в здание лаборатории. К моему удивлению, за ее неприметным внешним фасадом таилось очень круто отделанное светлое пространство с глянцевыми голубыми стенами, интерьером в стиле хай-тек и всякой навороченной техникой. «Можешь идти», — неожиданно раздался мужской голос, не принадлежащий Элату. Повернув голову, я поймала взглядом человека, который только что отпустил охранника и стремительно приближался ко мне от растерянности даже не сразу сообразила откуда знаю его привет тая сдержанно поздоровался талик оказавшись рядом привет неуверенно поздоровалась я чем то могу тебе помочь я не ожидала что вызовут помощника лата а потому на долю секунды потерялась. неприятное сознание захватило меня в тесное объятиия он настолько не хочет меня видеть что готов общаться только через посредника? Неужели считает, что только я во всем виновата? В этот момент что-то больно упало внутри. Но я достойно приняла его решение и, понимая по напряженному виду Талика, что непозволительно отвлекаю его, не стала медлить. «Да, ты можешь мне помочь», — упавшим голосом ответила я и полезла в сумку за футляром, в котором лежал ценный кулон. Бережно взяла его в ладонь и притянула парню. «Пожалуйста, отдай это илату Однако он не стал его брать, лишь скептически коснулся взглядом и неожиданно огорошил меня. «Извиняй, красавица, но это без меня». Я так и застыла, продолжая удерживать руку на весу. «Что? Почему?» «Элат тебе отдал эту вещицу, вот ты и должна ее вернуть». Нервный вздох сорвался с губ. Недоуменно покачав головой, я с укором заметила. «Но ты же знаешь, что он не хочет нашей встречи. Именно поэтому тебя послал сюда». «В смысле?» — хмуро выдал Талик. «Меня вызвала охрана, Тая. Элата сейчас нет на территории». Оторопь тут же пропитала мое тело. Я так быстро поверила в свои фантазии, что просто не успевала перестраиваться. «Я думала...» «В общем, я сказал тебе свое решение». Нетерпеливо перебил меня помощник Алата. «Он сегодня еще приедет, так что можешь подождать и отдать все лично, если, конечно, действительно хочешь этого». Я замялась и неловко опустила глаза на футляр в руке. Но прежде чем мной окончательно завладели сомнения, негромко отозвалась. «Хорошо, я подожду». Несколько мгновений Талик испытывал меня пристальным взглядом, словно хотел наверняка убедиться в моем намерении. «Ну, пошли», — в конце концов сказал он и, развернувшись, куда-то размашисто зашагал. За весь путь парень ни разу не оглянулся. Только когда мы оказались в просторном административном коридоре, убедился, что я не отстала, и указал глазами на дверь, где висела табличка с фамилией Валиев. его кабинет лаконично сообщил Талик, затем кивнул на длинный диван напротив и прохладно-вежливо предложил «Располагайся». Сразу после он удалился по своим делам, а я так и осталась стоять посреди коридора, нерешительно покосившись на диван. Садиться не стало казалось, Элат в любой момент покажется, а я по-прежнему не была готова к встрече с ним. Совсем. от Отчего-то захотелось найти зеркало. Я отпросилась пораньше с работы и сразу поехала сюда, как есть, в рабочей униформе, с утренним макияжем и простой прической. И сейчас меня это очень не кстати смущало. Глупо, конечно. Как будто ему будет хоть какое-то дело до того, как я выгляжу. Время шло. За окном в конце коридора уже начинало темнеть, а хозяин кабинета все не приходил. Уже устала, пристроившись на диване, я заглянула в телефон и поняла, что прошло больше часа. Только напряжение ничуть не отпускало тело. И оно хорошенько меня выматывало. Смелость стремительно таяла, и я все больше задумывалась над тем, чтобы сбежать, выбрать легкий путь, просто оставить ему кулон под дверью и уйти. Но какой бы соблазнительной ни была эта мысль, я никак не могла решиться. Что-то упрямо останавливало меня, вплоть до того момента, когда в коридоре Раздались тяжёлые шаги, и моё уединение нарушили. Я тут же поднялась из дивана, оторопела, уставившись на Элата, который показался из-за угла. Хмурый и задумчивый, он заметил меня не сразу, а увидев, резко замедлил шаг. Его брови слегка дёрнулись, в серебряных глазах пробежало грозное недоумение, как будто никто не сообщил, что я сижу под дверями его кабинета. «Что ты здесь делаешь?» спросил так требовательно, что по телу принеслось оцепенение «Мне нужно кое что вернуть тебе поспешил я ответить, чтобы илад не подумал ничего лишнего секунды забили молотом по вискам он прищурил взгляд словно задумался о чем это я, но затем вмиг потерял интерес, чтобы это ни было спокойно продолжил путь к кабинету, открыл его ключом и скрылся за дверью, которую даже не потрудился закрыть. Я так такая пешила. Застыла на долгие мгновения, ужаленная его реакцией, и в то же время гнев заструился по венам. но знаешь...» Поджав губы, я решительно зашагала к кабинету, обогнула дверь и переступила порог дорого отделанного помещения. Помедлила, застав владельца этого здания возле стола. Он сосредоточенно перебирал какие-то папки, словно минуту назад никакой встречи со мной вовсе не произошло. словно я ничего не говорила и вообще меня не существовало. Сглотнув вязкую слюну негодования, я напряженными пальцами достала из кармана куртки бархатную коробочку. На ватных ногах подошла к столу и молча оставила ее на краю. Напоследок лишь укратко и задела красивый неприступный профиль Элата взглядом я смиренно развернулась, чтобы уйти. «Зачем ты пришла сюда?» неожиданно донеслось мне в спину строгое и требовательное, заставляя остановиться. «Я же сказала», — напомнил я, недоуменно оглянувшись, «чтобы вернуть тебе это». На долю секунды мне даже показалось, что илад попросту не увидел футляр с кулоном, который я оставила на столе. Наивное заблуждение. «Не занимайся самообманом», — бесцеремонно заявил он, наконец, сосредоточив взгляд на мне. «Ты так себя успокаиваешь?» Ошеломленная до края, я уставилась на Валиева, не зная, как реагировать. А он уже готовил новый выстрел в мою сторону. Уверен, ты хорошо помнишь, как закончилась наша последняя встреча. Однако это тебя не остановило. Чтобы избежать пересечений, ты вполне могла оставить украшение себе или сунуть его мне под дверь кабинета, сучить Талику в конце концов. Я так и хотела сделать, горячо перебила я. Но не сделала. Без снисхождения, констатировал илад невозмутимо усаживаясь в свое рабочее кресло. Или он очень хорошо притворялся, потому что я буквально кожей ощущала его напряжение и накаленную энергетику. Ты просто сидела и ждала меня. Я нервно выдохнула, лихорадочно стараясь собрать мысли, которые он беспощадно раздробил своими убеждениями в кучу. «Это дорогая вещь», — сказала ему и как будто себе. я хотела отдать тебе ее лично в руки. Это все. Валиев остановил на мне такой взгляд, что кожу лица запекло. Затем спокойно повернулся к большому монитору на своем столе и неожиданно выдал. «Тогда больше не задерживаю тебя». Возмущенный вздох вырвался из легких. Я так и выпала в осадок. И почему у меня сразу не возникло желания просто взять и уйти? Нет. Мне до безумия захотелось поставить Валиева на место. Что ты хочешь услышать от меня? не спросила я, ощущая, как атмосфера вокруг стремительно становилась жалящей. Думаешь, я на что-то рассчитывала? Или нашла повод лишь бы поговорить с тобой? Ни взгляда в мою сторону, с ним будто стенка разговаривала. Ты ошибаешься. Разве в этом есть смысл? Разве это что-нибудь изменит? Хорошо, что ты это понимаешь. Леденящий спокойно откликнулся Элат, качнув головой. Он продолжал упрямо смотреть в монитор, провоцируя во мне разряд злости. «Да, понимаю», — подтвердила я напряженными губами. «В этот момент так остро это осознало, что внутри будто плотину сорвало. Потому что я узнала на том вечере. Я узнала, что другая женщина ждет от тебя ребенка. Женщина, с которой ты встречался все это время, Элат». он наконец удостоил меня своим вниманием острым пронизывающим до костей поэтому не неважно что я скажу и не неважно что скажешь ты не понял сейчас стальным тоном перебил он меня продолжая буравить взглядом да я не должна была узнать об этом поделилась с обреченностью в голосе случайно услышала как альбина говорила со своей подругой альбина прогремел вдруг валеев так что звонкое эхо разошлось в кабинете. Но затем его будто резко отпустило, и он пространно выдал. «Так вот, что ты таил от меня». «А разве она еще не сказала о том, что ты станешь папочкой?» — поинтересовалась я, горько усмехнувшись. «Что ж, тогда у меня для тебя сюрприз». Голос все-таки сорвался. «Мерзавец! Я так хотела увидеть на его лице хоть долю растерянности». хоть какое-то подобие переживания или осознание вины, наивное. Уставился в пространство, будто робот отключённый, будто в этом ничего такого не было. «Ты даже ничего не скажешь?» разочарованно спросила я, словно и не удивившись. «Не могу понять, зачем ты столько времени тратил на меня? Зачем заставил поверить в своё помешательство, имея на стороне девушек?» Словно оглушённая тишиной, я на мгновение ушла в себя, не замечая, как Элат поднялся из-за стола и начал его обходить. «Зачем Тая?» — вдруг повторил он издевательски спокойно, равнодушно задев взглядом футляр, возле которого остановился. «Уверен, ты часто задавала себе этот вопрос, потому что никак не могла найти ответ. Не выходила, не складывалась картинка в твоей неуемной голове». «Так ответь мне ты!» — потребовала я. «Нет смысла, девочка». Хладнокровно отказал Валиев, покачав головой. «Ты права. Чтобы я не сказал, тебя это не убедит и не успокоит». «Что? Почему ты так уверен?» «Потому что тебе так удобно!» Рыкнул он, глянув на меня из-под лоб, я словно вмиг потерял самообладание. «Потому что ты неизлечимая жертва, Тая. Ты привыкла к этой роли с детства, слилась с ней, как с родной». «Тебе выгоднее поверить, что мир вокруг тебя гнусный и несправедливый, чем позволить себе бороться с ним и на что-то надеяться. Нет, ты не можешь позволить себе жить». Я уставился на Элата во все глаза и недоуменно воскликнула. «Что ты такое говоришь?» «У тебя был выбор, Тая», — жестко напомнил он. «Ты могла все рассказать мне еще там, на вечере, вылить свой гнев, но нет. А как же драма? Без нее ты не можешь жить». Тебе в ней хорошо и безопасно. Моя голова замоталась со стороны в сторону, а в глазах собрались слезы обиды за несправедливые слова. Это неправда. Я вовсе не хочу быть жертвой. Я... я всегда хотела быть счастливой. Губы валеева превратились в тонкую линию. Ты меня в этом пытаешься убедить? Или себя? Зачем ты так? Крикнула я в отчаянии. Разве я придумала то, что отчим приставал ко мне? Или то, что Тихон предал меня? Разве передумала, что ты ворвался в мою жизнь без спроса и перевернул все с ног на голову? Нет. Мне делали больно. Ты сделал мне больно. Я запнулась и некоторое время справлялась с вущимися всхлипами. Думаешь, я все надумала? Я видела, как ты смотрел на нее, лад Почему ты не сказал мне, что знаком с этой девушкой? Я не ошиблась. Я все прекрасно слышала. Альбина была очень убедительна, когда говорила «Как ты трахаешь её «А потом о вашем ребенке тоже!» Повисло гнетущее молчание. Я выпала из реальности, невольно окунувшись с головой в тот вечер, где могла точно увериться, что не было никакой ошибки. Ты слышала, что она сказала. Вдруг раздался низкий голос Элата, беспощадно вернувший меня в реальность. Ты заметила, как я на нее смотрел, но совершенно упустила то, что в этот вечер я был с тобой, а не с ней. Я всем сердцем проигнорировала это замечание, но сомнения все же нашли лазейку, пробрались в душу и начали прогрызать в ней дыры. «Итак, вернемся к тому, с чего мы начали», вдруг непреклонно заявил Валиев. «Ты так и не ответила мне, почему пришла сюда». «Что ж, тогда отвечу я». Напряженно глядя на него, я от чего-то насторожилась. «Ты здесь, потому что жалеешь. Жалеешь о том, чем обернулся твой уход с вечера. А теперь тебе просто крайне необходимо успокоить свою совесть, снять с себя ответственность». Я упрямо нахмурилась, но прежде чем успела что-либо возразить, он неожиданно рявкнул. но «Ну, Жалеешь?» Сердце больно забилось в груди от смятения. «Ты ведь не знаешь, что произошло!» Проблеила я, а Элад презрительно дёрнул головой, будто услышал страшное оскорбление. «Там в лаборатории!» «Мне плевать, что там произошло!» Стальным тоном перебил он, и внутри что-то содрогнулось. «Будь добра, избавь меня от подробностей!» «Талик!» Окликнув помощника, хозяин кабинета резко отвернулся, стянул с края футляр с кулоном и направился ко мне. Оказавшись рядом, Эллад ловко сунул его в карман моей сумки, прежде чем я успела спохватиться. «Я не забираю свои подарки», — жестким тоном выдал он. «Оставь себе на память». В оцепенении, глядя на каменное мужское лицо, я не могла нормально вдохнуть, пока сзади не раздались шаги помощника Валиева, как будто все это время он стоял в коридоре или находился в соседнем кабинете. В тот же миг хозяин кабинета не спеша отстранился от меня и низким голосом велел: Покажи, девушки, где выход.